449. Сын мой, если хочешь выйти победителем из любого испытания жизни, как бы трудный ни предал им оно ни было, встречай его грудью вместе со мною, как воин бесстрашный врага.